«Э? Естественно, я защищал тебя, но они меня не слушали», – сказал Ксемериус. «Речь шла о том, чтобы тебя нужно как можно дольше держать от всех информаций, что ты в своей обусловленной недостаточным воспитанием наивности и твоего незнания являешь собой сейчас рез безопасности и, кроме того, несдержанность в лице. За твоей подружкой Леслине тоже хотят поприглядывать». «Вот черт! Хорошая новость, что всю вину из-за твоей недееспособности они переваливают на твою маму». Бабы всегда и во всем виноваты. В этом они были уедины, господа искатели тайн. А потом снова пошла о доказательствах, портновских счетах, письмах, нормальном человеческом понимании. А после некоторого колебания они сошлись во мнении, что Люси и Пауль прыгнули в 1912 год с хронографом, где они сейчас и живут. Хотя слово сейчас в данном случае не совсем подходит. Ксимириус почесал себе голову. Все равно, по-видимому, оба торчат там. В этом все уверены. И при следующей возможности твой чудесный, сильный герой должен их учуять, нацедить их крови и отобрать хронограф, если уж он там будет. А потом все началось сначала. Бла-бла-бла, золотые правила, миротворная болтовня. «Ну это же интересно!» – воскликнула я. «Ты так считаешь? По всей видимости, это зависит от моего сверхпривлекательного способа скомпоновать скучнейший хлам». Я открыла дверь в следующий коридор и уже хотела ответить к Семирюсу, как услышала голос. — Ты все такой же самодельный, как и раньше. — Это была моя мама. И действительно, когда я завернула за угол, то увидела ее. Она стояла перед Фальком де Виллером, сжимая руки в кулаки. — А ты все такая же упрямая и безрассудная, — сказал Фальк. — То, что ты, непонятно почему, позволила себе стемнить, что касается дня рождения Квиндалин, значительно повредила делу. «Дело! Ваше дело для вас всегда было важнее, чем люди, принимающие в этом деле участие!» – воскликнула моя мама. Я закрыла дверь как можно тише и потихоньку пошла вперед. Ксимиревс передвигался, цепляясь когтями за стену рядом. «Бо! Ну и грозно она выглядит!»